Глава вторая. За границей. Сороковые годы. Тургенев и Белинский. Я говорил уже о причинах, заставлявших Тургенева рваться за границу. Однако осуществить страстное намерение было нелегко. Недостатка в средствах не ощущалось, Но Варвара Петровна Тургенева как раз к этому времени переселилась в Петербург и не имела ни малейшего желания отпускать от себя, да еще в такую даль своего любимого сына, тем более, что со старшим Николаем она только что рассорилась из-за его женитьбы. Но все же Тургеневу удалось добиться согласия матери на поездку, И после долгих сборов в назначенный день он сел на пароход Николай I, отправлявшийся в Любек. Ничего говорить о его радости. 20 лет от роду, молодой, здоровый, богатый, ничем не связанный в жизни, он ехал в столицу европейской мысли, туда, где била ключом чистейшая эссенция философии, словом, в Берлин. По дороге Тургенев едва не погиб, так как пароход сгорел на море, а пассажиры с трудом высадились на берег в шлюпках. Этот эпизод послужил темой для прелестного рассказа Тургенева «Пожар на море», написанного им за месяц до смерти в 1883 году и для кое-каких литературных сплетен, изображавших Тургенева в комическом виде. Но на этих сплетнях, по их незначительности, останавливаться мы не будем. В Берлине Тургенев в два приезда пробыл около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, особенно близко сошелся он с Грановским и Станкевичем, которые, как всякий это знает, оба были горячими западниками, а несколько позже с Бакуниным. Ярым гегельянцем и даже пророком гегельянства в России. Сам занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. Под влиянием впечатлений заграничной жизни он стал ярым западником. Западничеству, заметим это кстати, суждено было сыграть в его жизни существеннейшую роль. За западничество он подвергался бесчисленным нападкам, выносил даже ненависть. За западничество его же возносили, забрасывая похвалами. Сам он видел в западничестве красную нить своей умственной жизни. Во имя его он создал своего Потугина, Он вдохновлялся им, сочиняя резкие тирады против добродетелей и дарований, якобы исключительно присущих русскому народу. Мы еще вернемся к смыслу западничества, в его противопоставлении славянофильству. Пока же будем продолжать наш рассказ. В Берлине Тургеневу жилось весело и хорошо. И известно, что никогда, ни раньше, ни позже, Русская интеллигентная молодежь не занималась так много разговорами и словопрениями, как в период 30-х и 40-х годов. Возле разговоров сосредоточивались зачастую весь смысл и интересы бытия. Затрагивались и решались, кое-как, с грехом пополам, огромнейшие и отвлеченнейшие вопросы о Боге, бессмертии души, особенностях народов, назначении человека, правах и обязанностях личности. Все даровитые люди отличались поразительной словоохотливостью и пристрастием к спорам. Споры продолжались целыми днями и ночами, а иногда и сутками, без перерыва, тянулись же неделями и месяцами. Много тут было, разумеется, комического, ненужного, напоминавшего лепит ребенка, только что научившегося говорить, или лепечущего без устали обо всем. Много важного, интересного, так как во время прений слагались убеждения, которым люди оставались верными порою в течение всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тем более, что все вело к разговорам. Мерзость настоящего, неопределенность будущего – отсутствие какого бы то ни было жизненного дела, полная материальная обеспеченность лучших интеллигентов того времени, за исключением Белинского, изобилие шампанского, без которого не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы хотя бы только у себя в дружеском кружке, сама самолегкость разговора, основывавшегося не на фактах, а на принципах и аксиомах гегелевской философии – Все это вдохновляло, горячило, делало слово спор сущностью жизни, ее прелестью и красотой. Нет, мы даже не умеем говорить так искренно, с таким увлечением, как наши деды. Нам совестно было бы говорить так много, с таким азартом, как пятьдесят лет тому назад. Но перенеситесь в ту эпоху, и вы увидите... что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы, хотя на минуту, отвести душу. Вот Бакунин развалился на диване и занял его весь своей огромной фигурой. Он гремит своим раскатистым голосом, наизусть цитирует целые страницы из Гегеля, не задумываясь, решает великие и малые вопросы. Что-то богатырское есть в его фигуре, голосе, жестах. Где-нибудь у окна присел тихий прекрасный Станкевич с доброй улыбкой на больном лице, с восторженными глазами. Он ждет минуты, чтобы вставить свое задушевное слово. Вот и сам Тургенев тоже, гигант ростом и умом, но тогда еще ученик, покорно выслушивающий поучения старших. Грановский со своим задумчивым, рассеянным взглядом, с изящной речью, серебристым, подкупающим голосом. Пройдет немного лет, и за теми же разговорами мы застанем новых лиц, хотя и не увидим уже прекрасного лица Станкевича, и не услышим больше его задушевного голоса. Сверкая глазами и бегая из угла в угол по комнате, будет волноваться Белинский. и нападать с комической яростью на баричей вроде Тургенева за их безделье, за привязанность к чистой красоте и, размахивая руками, кричать своим тонким голоском, волнуясь и спеша. Небольшая, вся созданная из мускулов и нервов фигура Герцена займет центральное место. Его речь дьявольски умная, как говорит Белинский, полная острот, Неожиданных сопоставлений, обаяние огромного отточенного ума составит эпоху в этих разговорах и поведет за собою многих и многих из слушающих его. Он заставит робких людей, как Грановский, Кавелин, еще глубже уйти в себя, но он вызовет к жизни все деятельное, энергичное, и море слов перестанет так бесцельно волноваться и шуметь. Проследите эти разговоры, и вы найдете в них тридцатые годы с их романтизмом и культом Гегеля, сороковые с их народничеством. А в лице Герцена, Некрасова, перед вами предстанет первый образ шестидесятых рабочих годов. В Берлине, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. В семействе Фроловых часто собирались русские студенты и встречали здесь всегда ласковый, задушевный прием. Сам Тургенев поселился на квартире с одним из своих русских товарищей, увлеченных по моде того времени Гегелем до мозга костей. Товарищ заставлял его штудировать философию и отечески следил за его нравственностью. Так прошли два года, за время которых случилось только одно поистине грустное событие – смерть Станкевича. Вот что писал по этому поводу Тургенев Грановскому. «Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва я могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой. 24 июня в нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо. Что остается мне сказать? к Чему вам теперь мои слова? Не для вас, более для меня продолжаю я письмо. Я сблизился с ним в Риме, я его видел каждый день и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души. тень близкой смерти уже тогда лежала на нем. Я, оглядываюсь ищу напрасно, кто из нашего поколения может заменить нашу потерю, кто достойней примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой. Но нет, мы не должны унывать и преклоняться. сойдемтесь, дадим друг другу руки, станем теснее. Один из нас упал, быть может лучший, но возникают, возникнут другие, рука Бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений, и рано или поздно свет победит тьму. Как ни риторично форма этого письма, оно несомненно искренне. Вернувшись из-за границы, Тургенев в 1843 году впервые серьезно вступил на литературное поприще своей поэмой «Параша». Ничего особенного, выдающегося, чего-нибудь такого, что предвещало бы на рождение нового крупного таланта, в этом произведении нет. Однако оно возбудило довольно шумные толки, так как западничество Тургенева выявилось в параше полностью и даже с юношеским задором. «Заподозрив в нем, — говорит Аненков, — с первых же его шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чужого воспитания и развития, словно задалась мыслью собрать как можно более помех на его жизненном пути». Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прекрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до записок охотника иначе и не говорили как о чудовищностях западного развития, пересаженных на русскую почву без всякого признака таланта. не так думал белинский открывший сразу в параше признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы что мне за дело до всех анекдотов о нем говорил белинский кто написал парашу тот сумеет поправить себя в чем будет нужно и когда будет нужно Сам Тургенев, между тем, выпустив в свет Парашу, уехал в Спаское и жил там со страстью, отдавая своему любимому занятию – охоте. Единственное, чего он ждал, была рецензия Белинского, которая, как он знал, должна была появиться в отечественных записках. Пробовал он было читать свою вещь в «Спаском матери», Но Варвара Петровна только зевала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. «Постичь не могу», — говорила она, — «какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? По-моему, писатель и писать? одно и то же, и тот и другой за деньги бумагу марают». «Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагом ораньем». «Да и кто же читает русские книги?» «Но ведь ты же сама любила и уважала Жуковского», — возражал Тургенев. «Ах, это совсем другое дело, Жуковский. Как его не уважать? Ты знаешь, как он близок ко двору?» В душе Варвара Петровна решила, что сын блажит. и мешать его Блажа не хотела, сама пройдет. Да и почему же не поблажить в двадцать пять лет? Ведь Блаж тоже дворянское дело. Но вот наступил май, и в новой книге отечественных записок появилась нетерпеливо ожидавшаяся рецензия Белинского. Тургенев нервно, торопливо разрезал страницы, зная, что он принимает в эту минуту «Огненное крещение» и замирающим от восторга сердцем прочел немногие посвященные ему строки. Вот что, между прочим, писал Белинский. Стиль в поэме обнаруживает необыкновенный поэтический талант. А верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченные из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония – под которую скрывается столько чувства. Все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его. Об оригинальности мы не говорим. Она тоже, что талант, по крайней мере, без нее нет таланта. Многие найдут в поэме следы подражания Пушкину и особенно Лермонтову. Это неудивительно, ибо живая историческая последовательность литературных явлений всегда смешивается толпою с холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящие понимают, что быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы – проявляя в своих произведениях упроченное ими литературе и обществу, и рабски подражать совсем не одно и то же. Первое есть доказательство таланта, жизненно развивающегося, второе – бесталанности». Далее Белинский, определяя сущность таланта Тургенева, заметил, что основой его является – Глубокое чувство действительности. Легко понять, как такой отзыв должен был подействовать на молодого писателя. Силы его удесетерились. Он почувствовал, что любит весь свет, а больше всего на свете – Белинского. Он тут же дал себе клятву сойтись с ним и сделаться его другом и учеником. Очень может быть, что в настоящее время отзыв Белинского о Параши покажется слишком восторженным. Если в юношеской поэме и были красивые места, прелестное описание природы, то были, разумеется, и существенные недостатки, например, ненужные и неудачные остроты, растянутость, бледность красок в драматических сценах, отсутствие страстности и художественной полноты. Тургенев, вообще говоря, развивался очень медленно. Только 30 лет он стал настоящим писателем и впервые Хорь и Калинович проявил свой огромный талант. Раньше он только пробовал. Сочинял стихи и драмы и, гоняясь за эффектами, брал даже сюжеты из испанской жизни, неосторожность, комично вплетая в них русские либеральные тенденции. Параша сыграла громадную роль в жизни самого Тургенева и ровно никакой в истории русской литературы. Забыть ее можно с таким же правом, с каким, например, Ганса Кюхельганца Гоголя. Белинский переоценил художественные достоинства поэмы, но он угадал талант, он угадал новое огромное дарование и приветствовал Парашу, с таким же восторгом, как петербургские углы Некрасова, бедных людей Достоевского, обыкновенную историю Гончарова. Мы же, имея перед собой отцов и детей, смело можем не останавливаться на параше. По одному пункту, впрочем, можно сказать несколько слов. Я имею в виду и западническую тенденцию рассказа, и западнические взгляды автора. Что такое западничество? Теперь это не более как один из моментов, пережитых бедной русской мыслью, одно из увлечений чисто теоретических, очень полезных в свое время, ненужных в наши дни. Говоря так, я не забываю, что западниками были Белинский, Грановский, Кавелин, но думаю, что западники вроде них были бы теперь излишним анахронизмом. Мы уже имеем больше права критически относиться к европейской жизни, чем они, и стоять на той точке зрения, с какой перешел в конце Герцен, с какой Добролюбов смотрел на Кавура. Это точка зрения экономического реализма прежде всего. Если мы, как западники, можем хотеть свободы личности, то мы знаем в то же время, что в Европе эта свобода далеко еще не осуществлена, в доказательство чего можно привести рабочий и женский вопросы. Но в сороковые годы, когда существовало крепостничество, когда генерал постороннего ведомства читал на улицах нотации каждому встречному и поперечному, когда надо было бороться сложно-величавым или попросту барабанным направлением литературы, политики, самой жизни, когда идея русского патриотизма смущала лучшие умы Аксакова, Кириевского, Хомякова. Быть западником значило быть передовым человеком. Жизненный смысл западничества – прежде всего в его противодействии славянофильству и в его критицизме. Недостаток славянофилов прежде всего в их самодовольстве, в полнейшей невозможности осуществить их стремление. Славянофилы, требуя уничтожения крепостничества, были правы, велики, мудры. Те же славянофилы, уверяя, что формы западной культуры вредны для нас, что русский народ призван совершить нечто особенное и важное, а именно обновить человечество, грешили тем, что породили самохвальство и боязнь мысли. Западники говорили, европейская культура выше нашей русской. Все, что есть хорошего в нашей жизни, взято нами у Европы. Мы должны твердо держаться пути, указанного нам Петром Великим. В этих словах заключалась не только верная, отчасти, мысль, но и программа деятельности. Подобной программы не было у славянофилов, страдавших, между прочим, склонностью к звучным фразам. Они не любили Петербурга и восторгались Москвой. Они считали вредной реформу Петра и звали «назад». к укладам русского народоправства, вечи, соборы и прочее. Как будто можно было вернуться туда. Они верили, что в области духа русские скажут последнее слово и вместе с тем сами отличались туманностью, неопределенностью мысли. Они по-детски дорожили формой в одежде, в языке, в религии. Они думали, что надеть сарафан или красную кумачную рубаху значило уже сделать что-то такое важное. Люди и честные, они, однако, не завещали нам ничего ценного. И причина этого заключалась в том, что славянофилы сами не знали хорошенько, чего они хотели. Припоминая по этому поводу смешной анекдот, однажды на балу Аксаков горячо убеждал какую-то даму бросить парижские моды и облечься в сарафан. К разговаривавшим подошел московский генерал-губернатор, при котором Аксаков продолжал и, еще с большим увлечением, развивать свои мысли. Один из гостей, проходя мимо Чаадаева, по обыкновению стоявшего в стороне и иронически улыбавшегося, спросил. — А чего-то Аксаков говорит с генерал-губернатором. — Не знаю, — право отвечал Чаадаев, — но, кажется, Константин Сергеевич... убеждает генерала снять мундир и надеть вместо него сарафан. Если и не правда, то хорошо придумано.